Глава 74. Как и обещали сводки, метель улеглась к полудню. Три снегохода отправились в путь сразу после завтрака, унося на себе Конрада, Агастеса и Йоргенсена. В наушниках Конрада зазвучал голос Агастеса. «Вы же понимаете, что все это мы делаем для очистки совести?» «Если мы этого не сделаем, будем отвечать по статье «Преступная халатность».» Так что хватит болтать и смотри в оба Ублюдок, устроивший бойню, замерз насмерть в Антарктиде По-моему, в этом всего лишь воплотилась высшая справедливость На станции остались горничные, повар и его помощник со сломанной ногой Три трупа и трое туристов, один из которых более чем необычный человек Чего стоит только эта его просьба, больше напоминающая приказ Не знаю, выполнять ли ее, в конце концов Погода наладилась, над головой светит солнце К вечеру приедут следователи Почему бы не разобраться с этим делом самостоятельно? Размеренная жизнь на станции превратилась в ад в фильм ужасов Три трупа как минимум Четвертый, скорее всего, найдем сейчас И все это за сколько? Сутки У станции «Сириус» есть все шансы войти в историю Антарктиды Только вряд ли после всего происшедшего увеличится поток туристов. Пожалуй, при любом исходе пора обновить резюме. До пенсии остается всего-то пять лет, и вот. Впрочем, полярники не раскисают перед трудностями. Мы его даже не увидим. Держу пари, его занесло снегом, так что. На 10 часов подозрительный холмик. Конрад повернул голову. Посреди более-менее ровной снежной поверхности. виднелось возвышение неправильной, неестественной формы. «Так на что ты там готов был спорить, Агастас?» Три снегохода один за другим остановились рядом с холмом. Конрад первым надел снегоступы и подошел ближе. Рукой в перчатке смахнул снег, и показалась одна из гусениц. Снегоход Оскара лежал на боку. «Идиот не справился с управлением!» «При таком ветре он добрался аж досюда!» Управлял уж точно не как идиот Ну давай поставим ему здесь памятник Вот прямо на этом самом месте Я даже знаю, что написать Самый лучший водитель среди серийных убийц От благодарных выживших Срываться нельзя Сейчас точно нельзя Ни здесь, ни при Йоргансоне Конрад взял лопатку и принялся откапывать снегоход Врач хотел было присоединиться к нему Но вдруг замер «Доминик, по-моему, копать надо там!» Конрад проследил за его взглядом и увидел в десяти метрах холмик поменьше. Бросились туда, а Гастес не отставал. «Если этот сукин сын каким-то чудом жив, я могу случайно добить его лопаткой!» «Не можешь! Злобные ублюдки вроде тебя способны убить только на войне!» «Точно! Я и забыл, что ты прекрасно разбираешься в людях и никогда не взял бы на работу убийцу!» Конрад проглотил и это, хотя глаза уже подернула пелена ярости. Лопаткой он пользоваться не стал, разгребал снег руками. Это странным образом помогало унять раздражение. Вскоре показалась ярко-красная водительская спецовка, которую Оскар надел перед тем, как совершить свой безумный побег. Вытаскиваем? Ни в коем случае. У него может быть повреждена спина. Убирайтесь нет. Значит, если этот сукин сын жив... Нам придется пять километров переть его на носилках вместо того, чтобы кинуть через сиденье и спокойно довести. Клянусь генератором, я люблю Оскара все больше, с каждой секундой. Когда освободили голову Оскара, Конрад жестом велел прекратить раскопки и посмотрел на врача. Йоргенсен стянул рукавицу и просунул ее за воротник лежащего ничком бывшего коллеги. Ну, жив.